Глава восемнадцатая, в которой в сопровождении свиты появляется верховный правитель зоологического сада. Соломина и Губерт, и Анечка не могли взять в толк, откуда доносятся звуки трубы. — Как громко трубят, а во что не видно? Во что же это трубят? — удивилась Анечка. — Ясно во что. Неужели не видите... Вижу два больших-больших носа. Да это же хоботы! И в них трубят кто? Два слона, а за слонами все шествие идет. Ой, мне отсюда не видно. Вы влезайте на парту. Анечка-невеличка с опаской оглянулась на попугая, однако тот сидел взгорбившись, и слон бы спал. Тогда, набравшись духу, она влезла на парту. «Влезайте и вы! Ой, какое длинное, красивое шествие!» Соломенный Губерт тоже влез на парту, чтобы увидеть, какое шествие длинное и красивое. «Они забор с собой взяли?» Удивила Санечка. «Наверное, чтобы никто не присоседился. Где забор?» «А вон красивый, полосатый. Это же зебры!» — сказал Соломенный Губерт. «Да не как забор!» полосатый, потому что зебры за — зоологический забор, иначе говоря «зебор». Значит, я права? А поглядите, вон солдаты с султанами, и над головой у них штыки блестят. Это же серные шеренга идут. А шумный оркестр за ними разве не овцы? Овцы, правильно, еще бы не узнать. Между тем откуда-то опустился большой лист и влетел прямо к попугаю в клетку. Тот встрепенулся, прижал его лапой и трижды поклонился, после чего снова и стал тихонько кудахтать. Пока он кудахтал, прилетел почтовый голубь и виновато зажмурился. — Видите, голубь, как скверно вы себя проявили! — сказал попугай. — Будь у нас... Все такие ненадежные почтальяны, как вы, это могла бы плохо кончиться. Вам следовало доставить диплом срочным пакетом, а вы доставили обычным — ужасная халатность. Никогда не имейте привычки путать срочные письма с обычными. Вот, взгляните, диплом прилетел сам. Не удивляйтесь... — Это сокол, заметил что вы доставляете диплом обычным, письмом, а не срочным, отнял его у вас и передал по телеграфу. — Прислушайтесь! — Почтовый голубь прислушался, и попугай тоже прислушался. — Прислушались, Янечка невеличка с Соломиным губертом. Откуда-то доносил из постукивания попугай продолжал. — Слышите, дятел! не жалея сил, трудиться на телеграфе и передает мне массу сведений. Я обо всем информирован, и вас, голубь, поэтому не ждал. Вы можете отправляться туда, откуда явились. Я бы предпочел не раздражаться, поскольку шествие приближается, и мне не доставит удовольствия узнать, что верховный правитель заметил мою раздраженность. Можете отправляться, голубь, и чтоб духу вашего здесь не было». Голубь взмыл и пропал за высокими деревьями. Попугай снова сутулился и снова могло показать, что он спит. На самом же деле он, вероятно, принимал депеш и дятла. А шествие между тем приближалось, и анечка невеличко разглядела в нем что-то, что ей очень понравилось. Так-то было красиво. Было оно красиво, словно... Самые красивые шляпы на баронях из замка, но красиво взлетая вверх, оно вдобавок еще и зеркала Глядите, какие красивые шляпы летают! — Никакие-то не шляпы, — сказал соломенный губерт, — это золотистые фазаны. — Правильно, они, как из золота, даже красивее, но на красивые шляпы с перьями они тоже похожи. Я же сказал, что это фазаны, — повторил соломенный и Губерт, — и вообще я бы никому не советовал напоминать мне о шляпах. И Анечка-невеличка перестала напоминать о шляпах, однако глядеть во все глаза она не переставала, а пока глядела, заметила нечто уж совсем красивое, но просто распрекрасное, и все тут. «Глядите! Радуга!» — закричала она в восторге. «Это павлин! Хвост распустил и стал, как радуга». «А почему он распустил хвост?» «Потому что за ним, кажется, следует верховный правитель». «Кто ж тут верховный правитель?» — спросила Анечка. «Так, как соломенный и Губерт не знал этого, он привстал на цыпочки». Анечка-невеличка тоже привстала на цыпочки, и оба стали глядеть, кто же тут верховный правитель. «Я, кажется, знаю», — сказала Анечка. «Кто? Наш большой друг? Разве вы не видите нашего большого друга? Он идет следом за радугой. Как хорошо, что верховным правителем оказался наш большой друг». — Он, да не он! — с досадой заметил соломенный Губерт. — А кто же? — Кто? — Вон тот смешной ушастик, у которого на голове королевская корона, а сидит он на спине нашего большого друга. — Ну и странный тут верховный правитель. Это же кролик! — сказала Анечка, неразочарованно спрыгнула с парты. — Глава!